Глава двадцатая. Как-то по утру Ками у в ы л е з и з н о ры машины, тщательно проделав все необходимые ритуалы. С тех пор, как у них появились детеныши, Оха с особым трепетом относилась к подобным вещам. Ками удержался в стороне, когда она обучала лисят обрядом освещающим еду и воду, сопровождающим процесс ограничения владений магическим действием, сопутствующим смерти. Он никогда не позволял себе не почтительно отозваться о ритуалах и традициях, но бесконечные песнопения, пляски, заклинания и баллады неизбежно нагоняли на него скуку. Впрочем, в глубине души он поражался, что Оха хранит в голове все эти премудрости, что она знает такую пропасть туманных и изысканных выражений, заменяющих, к примеру, слово, означающее, скажем так, оставление меток. Самое естественное дело и нечего тут темнить, бормотал он себе под нос, следуя новой лисьей тропой, проложенной через живопырку. Путь этот вел через сады семнадцати домов, задворки, фабрики, три аллеи, по мосту, по крыше множество гаражей и заканчивался у самого входа в парк. э к а н е в и д е л ь когда тебе при спичит, самое время пометить свой участок. Нет, им надо поднимать тарарам из за чепухи. У ворот в парк. Лис остановился. За оградой к о п о ш и л и с ь человечьи детеныши, со смехом и визгом они играли на площадке. Камио скользнул в заросли кустарника, что тянулись вдоль ограды, и пользуясь ими как прикрытием, отправился вглубь, туда, где сохранился нетронутый островок леса. Камио решил кое-что разузнать. Надо было выяснить, жив ли Барсук Гар, когда они скрывались на болотах. Ох, а часто вспоминала Гара добрым словом, и Камио хотелось порадовать ее хорошими известиями о старом приятеле. Конечно, могло оказаться, что полосатого в о р ч у н а нет в живых, но в этом случае ничто не мешало Камио д е р ж а т ь язык за зубами. Во всяком случае до поры до времени. Идеальная парочка Олан и Алон погибли. Камио знал это. В ту ночь, когда город захлестнул неизбывный страх. Обоих настигли пули. Многие звери нашли тогда свой конец, хотя о н и только не болели бешенством, но в большинстве своем вообще не были подвержены этому страшному недугу. А Магир тоже пропал. Возможно, погиб, возможно, вновь отправился в д а л ь н е е с т р а н с т в и е как давно собирался. Вряд ли старому з а д и р е удалось спастись, подумал Камио. Взамен погибших в парке появились новые обитатели, и с некоторыми из них... Камио уже довелось столкнуться. Лис углубился в остатки некогда обширной чащи. Он внимательно принюхивался к звериным меткам и следам, стараясь избегать дорожек, проложенных людьми. Наконец он добрался до лисьей норы. ж и л и щ е явно не п у с т о в а л о земля вокруг была помечена. Камио остановился у входа и крикнул: "Есть здесь кто-нибудь?" Вскоре из норы в ы с у н у л с я нос. Владельцем его оказался лис. Что надо? Не слишком приветливо осведомился он. Камио догадался, что в норе не знакомца поджидает подруга, и во всех других лисах он, вероятно, видит соперников. Ты недавно здесь? спросил Камио. Когда ты здесь поселился? А тебе какое дело? Ты совершенно напрасно грубишь. На мой счет тебе волноваться нечего. У меня есть своя подруга, и чужими я не интересуюсь. Я разыскиваю сейчас б а р с у к а такого здоровенного старого брюзгу по имени Гар. Ты с л у ч а е м не знаешь, жив ли он? Лис вылез из норы. Теперь он смотрел несколько приветливее. б а р с у к о в здесь полно, только по именам я их не знаю. К югу отсюда в зарослях терновника есть целый б а р с у ч и й городок. Ты понимаешь их язык, мустелит? Мусти? Нет, не понимаю. Да об этом я не подумал. Тот б а р с у к о к о т о р о м я спрашивал, говорил на кините. э т о больше ни по к а к о в с к и ни Бельмеса мне и в голову не приходило. Хочешь, провожу тебя. Сам-то я некоторое время жил с б а р с у к а м и и понимаю их язык. Лис, столь враждебно встретивший Камио, теперь набивался к нему в з а к а д ы ч н ы е друзья. Камио, однако, поблагодарил его за любезность и сказал, что боится отнять у нового знакомого через ч у р много времени. Но Лис не отставал. Он сообщил, что срочных дел у него сейчас нет и что зовут его а р а й т Камио с ч е л необходимым представиться гость. Чудное имя и выговор у тебя какой-то странный. Верно, ты из севера? Знал я одного шалопута, который пришел из страны высоких гор. У него тоже был странный выговор, вроде твоего, и он вечно твердил о вереске и соснах. Я не знаю, откуда я родом. То есть я помню свою страну, но не представляю, где она. Одно могу сказать точно: у меня на родине никакого вереска не было. Значит, ты не из страны высоких гор, заключил а р а й т Того шалопута послушать, у них везде вереск, да вереск. Похоже, он у тамошних жителей из ушей растет. А сюда, когда перебрался, тоже недавно, продолжал он. В пору завывая здесь ужас, что творилось. Люди совсем умалишились, едва всех нас не уничтожили. Да настоящее побоище, иначе не назовешь. Убивали все живое, только воробьев не трогали. Ах, клянусь большим лесом, этих тварей на свете и так предостаточно, и проку от них мало. Поймаешь воробья, так на один зубок не хватит, комок перьев и ничего больше. Зато уж г о м о н у от них голова трещит. Ты бы слышал, какой шум они поднимают здесь по утрам. На рассвете соберутся стаи и давай чирикать. Никакого сладу с ними нет. По-моему, даже с к в о р ц ы лучше. Ей-ей, куда лучше? Как раз перед твоим приходом я говорил, о, р о й д По дороге Лис успел утомить к а м е о своей неумолчной болтовней, и тот клял себя последними словами за то, что не сумел отвязаться от этого говоруна. Когда они добрались до борсучего городка... У Камио буквально уши завяли от всей той чепухи, которую ему пришлось выслушать. А Райд, подражая барсукам, взвестил о о своем прибытии хриплым утробным голосом и юркнул в лаз. Пропадал он долго, а вернувшись, сообщил, что старый барсук, по описанию напоминающий знакомого Камио, живет в одиночестве в собственной н о р е А Райд вызвался сопроводить туда нового друга. Нет, нет. Четно сопротивлялся Камио. Ты только покажи мне в какой-то стороне, и я сам его найду. Я и так доставил тебе много хлопот. Да какие там хлопоты? Фыркнул а р а й д Представляешь, хотя я неважно говорю на мустелите, мне вполне удалось объясниться с теми. Внизу. Всегда можно обойтись парой слов. А если этого мало, пускаешь в ход знаки, и всем все понятно. Общительность. Вот что главное. Сам-то я на редкость общительный, со всяким могу найти общий язык и с этими б а р с у к а м и говорил бы хоть весь день напролет, если бы только, знаешь, мы лисы и при случае неплохо уживаемся с б а р с у к а м и но все же эти полосатые грубияны совсем на нас не похожи, не умеют себя вести. Это их глупая привычка теснить тебя к выходу, приходится делать вид, что ничего не замечаешь. Да забавный они народ. И, конечно, болтуны страшные. Но тут уж ничего не поделаешь. Лично я полагаю, не повезло сегодня барсукам. С сочувствием с подумал Камио. Странно еще, как они не разорвали этого зануду на куски и не закусили им на завтрак. Когда они добрались до барсучьей норы, Камио решил, что настал момент распрощаться с новым приятелем. Тот, однако, никак не желал понимать, что Камио надо наедине поговорить с Гаром. Когда Камио сказал ему об этом напрямик, а р а й т обиженно надулся, но в конце концов многословно пожелал Камио всего наилучшего. На это ушло не меньше времени, чем на поиски жилища Гар. Когда а р а й т скрылся в чаще, Камио испустил вздох облегчения, встряхнулся, сунул морду в лаз и окликнул: «Здесь живет Гар!» Ответа не последовало. «Я ищу б а р с у к а по имени Гар!» опять закричал Камио. Не он ли хозяин этой норы? Внезапно где-то за спиной Лиса раздалось шуршание и хриплый голос пробурчал: а "Лис, сюда, я здесь". к а м и л в ы с у н у л голову из норы, повернулся и увидел, что в стороне под я с е н е м стоит крупный седой барсук. Он угрюмо посматривал на своего гостя. Лис приблизился к нему. "Так это т ы г а р Да теперь я тебя узнаю, ведь однажды мы с тобой встречались, помнишь, когда Оха жила у вас в городке? Барсук удивленно приподнял бровь. Оха, та славная лисечка, так ты с ней знаком? А в мою нару зачем сунулся? Я муж Оха, меня зовут Камио. В овзгляде Барсука зажглись живые искорки. Она жива? Камио кивнул, живая, здорово. У нас есть детеныши целых трое. Сейчас мы живем в живопырке. Хорошее дело, пробурчал старый барсук. Детеныши это хорошо, очень хорошо. Ну заходи, л и с гостем будешь. Поговорим о том о с е м И Гар неуклюже переваливаясь направился к входу в свое жилище. Камио последовал за хозяином, миновал длинный коридор и оказался в спальне. Оба устроились на подстилках из сухой травы, и Гар сделал лису знак говорить. Камио поведал все, что они с Охо пережили с тех пор, как ушли из леса. Барсук, слушая, порой одобрительно кивал, порой, когда речь заходила о выпавших на долю лис опасностях и злоключениях, тихонько бормотал себе под нос. Когда Камио закончил свой рассказ, Гар задумчиво покачал огромной полосатой головой. Значит, у лисички все в порядке. Жизнь повернулась к ней светлой стороной. А этот пес, про которого ты говорил, хватки или как бишь его? б а р с у к вновь тряхнул головой. Как эта собака ужилась с лисами? Не представляю. В мире много загадок, очень много. Значит, в ту безумную ночь вы спаслись. Я тоже спасся. Я один. Все другие барсуки, мои соседи, погибли. Мне так жаль, вздохнул Камио. Всему виной Аконкон, тот свихнувшийся лис. Когда мне рассказали, что он выкинул, я ужасно злился. Но сейчас остыл. г а р с морщил нос. Я старый барсук, очень старый. В голове у меня все мешается. Мир расплывается перед глазами. Ты много повидал на своем веку, вежливо заметил к а м и л Но как тебе удалось спастись? Ты тоже вовремя убежал из леса. О, это чудесная история, невероятная история. Случись это с Гаром в молодости, наверняка у него ум зашел бы за разум, и он возомнил бы себя избранным б а р с у к о м ту ужасную ночь. б а р с у н для пущего эффекта сделал паузу и завозился, усаживаясь поудобнее. Камил заметил, что на задних его лапах ж и л ы вспухли узлами. В ту ночь Гар отправился на охоту и брел по холодному снегу. Да, и вдруг выстрелы, б а м б а м б а м б а м Гар сказал я себе. Да внизу творится что-то недоброе. Потом вдруг человечий запах, о т о всюду человечий запах. Люди поднимались на холм, запах ружей, человеческий лай и запах страха. Ужас проник в мое сердце и я замер недвижно, как камень. Продолжал барсук. От страха я соображал хуже неразумного котенка. Если гар з а т а и т с я люди пройдут мимо и ничего ему не сделают, говорил я себе. Потом я увидел на снегу свет, фонари, много фонарей. Выстрелы раздавались еще и еще. Я понял, пришла моя погибель. Люди появились здесь не для забавы. Слишком много людей, слишком много ружей, слишком много страха. Я помчался к опушке леса и вдруг, вдруг, я увидел яркую звезду. Она плыла по небу и издавала вот такой звук. В г л у т к е у старого б а р с у к а тихонько зарокотала. Она то зажигалась, то гасла, то зажигалась, то гасла. б а р с у к казалось, потерял нить рассказа, но спустя несколько мгновений в с п о х в а т и л с я Гар, сказал я себе, это неспроста, это знак. Следуй за этой таинственной звездой, что мигает в ночи. Она укажет тебе путь. Наверняка ее послали тебе духи великих б а р с у к о в Фрума и Геолка. И я смело двинулся вслед за звездой, хотя она повела меня вниз на окраину города. В домах не было огней, людей не видать. Посреди улицы я заметил лаз, ведущий под землю в человечью нору. Железной крышки не было. Я спустился вниз в длинный коридор и пробол там долго-долго. Звезда спасла гару жизнь, показала, где спрятаться, и люди не нашли его. Гар еще долго рассказывал, как жил в канализационных трубах, которые там в недостроенном квартале еще не действовали. Пробыв там несколько дней, Барсук решил, что пора выбираться наверх, а не то канализация заработает, и он утонет или задохнется от вони. Однажды утром он выснул у голову из люка, и вновь перед ним предстало чудесное видение: вдоль улицы росли молодые деревца, тоненькие прутики. На холодном зимнем солнце они сверкали, точно были сделаны из чистого серебра. Ты не видал подобного дива. Верь моему слову, таинственно прошептал Гар. Кара их так блестела, что слепила глаза. Сперва я подумал, они целиком отлиты из металла. Гар, вот тебе еще одно знамение, сказал я себе. Уноси отсюда лапы, как велят тебе Фрума и г е о л к а Пока б а р с у к рассказывал, им то и дело овладевала дрема, и Камио приходилось п о к а ш л и в а т ь или шевелиться, чтобы напомнить хозяину о своем присутствии. Ну а сам-то ты как? спросил Гар, завершив свое повествование. Доволен жизнью? Я? Вполне. У меня все в порядке. Ты ведь не из наших краев, говоришь не так, как здесьшние. А, я вспомнил, ты из далекой страны, верно? Верно. Там на родине люди поймали меня и отправили сюда. Не знаю уж, как я очутился в этой стране. Меня напичкали какой-то гадостью, и я спал без просыпу. Раньше до зоопарка я жил в предместье, где дома невысокие, а широкие улицы обсажены деревьями. Когда я был детенышем, считал, что мир невелик, и если постараться, за один день его можно обезжать целиком. Да, в молодости всем нам не хватает разума, разума и знаний. Но теперь мир меняется на глазах ко м н ю за всем не уследишь, и мы должны с этим смириться. Может, ты думаешь, тебя занесло в удивительную страну, где все на перекосяк? Но мне Гару тоже все здесь в диковинку, хотя я родился в этих краях. Теперь их не узнать. Камио попрощался с б а р с у к о м и выскользнул из норы. Хозяин погрузился в сон, прежде чем гость его оказался наверху. Старый б а р с у к здорово о д р е х л е л и, судя по всему, ему недолго осталось жить, решил Камио. Громадное туловище Гара... казалось стало тяжелым для своего обладателя, а в о взгляде слезящихся глаз появилось что-то потустороннее. Что ж, размышлял л и с Барсуку нечего пенять на судьбу. Он прожил долгую жизнь, видел много лет и зим, и, наверное, расстанется с миром без особого сожаления. Вернувшись домой, к а м и о чуть было не столкнулся с людьми. двумя рабочими, которые возились среди куч железного хлама. Этим рабочим уже случалось заметить лиса. Стоило им увидеть мелькнувший за ржавыми обломками рыжий хвост, они оживлялись и принимали с ь л а я т ь и размахивать руками. Но все же у Камио были основания надеяться, что дикие звери не слишком их интересуют. Пронзительный визг детенышей наверняка доносился до рабочих, но то ли он не возбуждал у них особого любопытства. то л и им просто было лень отправиться на поиски. Так или иначе, они не предприняли никаких попыток узнать, кто же поселился у них на свалке среди старых машин. За свою жизнь к а м и о успел выяснить, что большинство людей ничего не имеет против лис и отнюдь не считает их соседство неприятным. Заметив, что лисы устроили в их владениях нору и вывели детенышей, люди ничуть не сердились. Напротив, они похоже даже гордились оказанной им честью. Камио пришел к выводу, что пока лисы держатся скромно и недосаждают людям, обитатели города вполне мирятся с их присутствием. Более того, когда к ним приходят гости, они указывают на лис с довольным видом и, наверное, говорят при этом: «Посмотрите, какая занятная семейка поселилась у нас в саду». Сельские жители совсем другое дело. Они видят в лисах заклятых врагов и надо признать виной тому не только застарелое предубеждение. Вид ц о п л е м е н н и к и Камио и впрямь не прочь поживиться домашней птицей. Незамеченные людьми лис скользнул в узкий проход, добрался до своей норы машины и скрупулезно проделал все обряды, предшествующие входу в жилище. Оха поднялась ему навстречу. Вид у нее был утомленный. Лисята, без сомнения, не дали матери ни минуты покоя. Роскошный хвост Оха находился в плачевном состоянии. Детеныши, играя, ощутимо его потрепали. Ты слишком балуешь этих с о р в а н ц о в заметил Камио, бросив ласковый взгляд на спящих лисят, свернувшихся в один рыжий клубок. Может быть, согласилась Оха. Трудно отказать им в чем-то. У меня целый день маковые росинки в о рту не было. У нас поблизости ничего не припрятано. А то как же? Под старым котлом есть кое-что. Погоди, сейчас принесу. Камио опять вылез из машины и вскоре вернулся с пакетом чипсов, которые несколько дней назад подобрал на тротуаре. Оха, с жадностью накинулась на еду. Где тебя весь день н о с и л а спросила она, покончив с чипсами. А, я был в гостях. Узнал, что в парке трех ветров живет твой старый приятель и решил его навестить. Какой такой приятель? Гар, б а р с у к кто же еще? Глаза Охаза сияли радостью. Гар, он жив, спасся во время неизбывного страха? Ему явилось знамение, сообщил Камио. Покровители Гара, духи великих б а р с у к о в послали ему путеводную звезду, а потом, когда опасность миновала, известили его об этом по с е р е б р и в д е р е в ь я на улице. Славный он старикан, правда? Я даже не ожидал, что она окажется таким добродушным. Значит, ты застал его в добром расположении духа. Тебе повезло. Это с ним не часто бывает. Ну, так или иначе, он был счастлив узнать, что ты жива и здорова. Я скажу честно, даже малость взревновал. Хорошо еще, я так н е к о л е б и м о уверен в тебе и в твоей безграничной привязанности. Уж какие он расточал тебе хвалы. Тут любой муж насторожился бы. Послушайте его, без тебя и солнца утром не встанет. Похоже, он души в тебе не чает. Ох, явно была польщена. Да, мы с ним неплохо ладили. Некоторые звери любят, когда в них нуждаются, а мне тогда очень нужен был кто-то, с кем я могла поговорить, поделиться своими горестями. Мне тогда приходилось не сладко, а Гарон такой сильный и надежный. Это верно, силы ему не занимать. И характера тоже сразу видно, привык распоряжаться, как прикрикнет на меня, ты говорит смотри у меня, береги ох как зеницу ока, а не то я с тобой разберусь. Представляешь, когда я с ним разговаривал, у меня даже голос дрожал, не от страха, конечно, а от уважения. Сама знаешь, такое со мной случается не часто. Опустив голову на лапы, лисица погрузилась в свои мысли и воспоминания. А какие знамения видел Гар? спросила она несколько минут спустя. е м у правда явились чудесные видения, или он шутил? Камио пришло на ум, что Атоха слышать такое довольно странно, ведь сама она не только верит в существование лисих ь духов, но даже утверждает, что один из них предстал пред ней и отвел к телу погибшего мужа. Но, возможно, лиси ь духи для нее реальность, а не видение. Меньше всего он походил на шутника. По-моему, он говорил правду, то есть верил, что говорит правду, хотя на самом деле. Что насчет п у т е водной звезды, плывущей по небу? Я ничего тебе не могу объяснить. А что до серебряных деревьев, скажу точно, это всего на всего белые березы. Лисица резко вздернула голову. Но ты не сказал этого Гару? Нет, конечно. Зачем разбивать фантазии? Он ведь никогда раньше не видел берез. Не знаю, наверное, нет. Здесь не было берез до того, как построили город. Я сама впервые увидела березы, когда мы с тобой переселились в Живопырку. В лесу трехветров и з д а в н о росли дубы, вязы, дикие сливы, буки, а берез не было. Ты прав, когда их освещает солнце, они, они, как сказал Гар. Так сверкают, что с л е п я т глаза. Славный старый гар! Сквозь дрему пробормотала лисица. Надо бы мне сходить в лес, повидаться с ним. Попозже, когда наши лисята подрастут. И она уснула. Ей снился сон. Она бредет по залитой светом пустоши, внезапно на пути ее вырастают черные преграды. Это железные решетки. Как в зоопарке, о котором ей рассказывал Камио. Она знает, за ней гонится, но снег не дает ей бежать. Она проваливается в него по б р ю х о и вдруг тень.